Глава 26. Повелитель ветра. Я напряженно наблюдал, как Байху, повелитель ветра, медленно подходит к телу огромного гранитного быка. Тигр немного подрос со вчерашнего дня, да и шерсть его блестела ярче. Сожранные трупы пошли ему на пользу. Не каждый день белый тигр ест так много. Тело гранитного быка лежало у пятиметрового белого булыжника. На земле уже высохли следы крови, дорожки тянущиеся на три десятка метров вдаль. Нам пришлось постараться, чтобы перетащить тушу монстра на удобное для засады место. Повелитель ветра по своему обыкновению шел неспешно, лениво оглядывая округу пронзительно синими глазами. Но поблизости никого не было. Монстры разбежались, заслышав рык тигра. Когда повелитель ветра наконец склонился над трупом, я отдал команду: "Начинаем". Первым ход сделал Аниш. Он создал портал, ведущий к белому камню, у которого мы оставили мертвого гранитного быка. Но выход из портала располагался с другой стороны, чтобы повелитель ветра его не заметил. Портал выглядел как черная воронка с горлышком больше двух метров в радиусе. Обратная сторона воронки сужалась до размеров нитки и указывала на место, куда вел портал. Там в паре сотен метров от нас появилась такая же воронка. Заходим. Думиса Мирослава нацу Август и Лианг по очереди ступили внутрь портала. Я был последним и как только вышел из портала, услышал рев боли, от которого у меня лопнули барабанные перепонки. Да и не только у меня. Все ребята схватились за уши. Лианг, Август!» — рявкнул я. Ревел белый тигр. Он не успел среагировать на наше появление. Мирослава сразу же притянула к себе все лезвия, которые мы оставили в животе у гранитного быка. В тот момент Повелитель ветра как раз вцепился зубами в труп, и когда Мирослава использовала свою силу, лезвия исполосовали пасти морду тигра. Сразу после моего окрика Лианк использовал захват, август же замешкавшись, создал турбулентные вихрь над тигром и по его бокам. Конечно, повелитель ветра без проблем перехватит контроль над воздушными потоками, но не мгновенно. Как только ладонь Лианга схватила тигра, выпрыгнули Думиса и Нацука. Первый активировал доспех массы, а вторая полностью превратила свою кожу в металл, а руки в лезвие. Бам! Тяжелый кулак упал на голову Байху, а мгновением позже два лезвия пронзили его шею и застряли в ней. Бам! Думиса врезал второй рукой снизу вверх. Голова белого тигра отделилась от туловища и, взлетев над нами, рухнула на землю. Нацука отрубила ее лезвием, кровь росила траву за и нас. Получилось, с неверием пробормотала Мирослава. Я выдохнул, как будто камень с души упал. Благодаря порталу Анише мы смогли застать монстра врасплох, иначе Байху почуял бы нас за сотню метров с его тонюхом. Все в сторону, приказал я и подошел к телу повелителя ветра. Думиса, принеси голову. Не знаю, как именно будет создаваться первая виртуальная спираль ДНК, и не хочу допустить ошибку. Думиса подставил отрубленную голову к телу, я, взяв нож обратным хватом, вонзил его в грудь монстра. Он же повелевает ветром, да? раздался позади дрожащий голос Августа. Если вы отдадите его жидкое ядро мне, я стану слабым. Обещаю, что вступлю в вашу группу и буду помогать. И у меня есть деньги, мои родители богатые. Это монстр босса, мрачно ответил Думиса. Отойди подальше. Я вскрыл грудь тигра, просунул под его ребра руку и сжал в ладони теплое сердце. «Желаете создать первую виртуальную спираль ДНК?» Да, вслух сказал я и улыбнулся. Наконец-то. Серая татуировка на правом запястье слабо засияла. Тело Тигруса усыхало на глазах. Сердце в моей руке съежилось. Я ожидал боли, но вместо этого почувствовал что-то странное, как будто моя кровь нагрелась и вот-вот закипит. От моего тела пошел красноватый пар. Виртуальная спираль ДНК создана. Частота виртуальной спирали 4,3%. Я встал и выдохнул. Вместо тела великолепного зверя на земле лежала высохшая мумия. "Офигеть", протянул Лианг. "Это что сейчас было?" "Возвращаемся, пока портал не исчез", приказал я, разминая правую кисть. Чувствовал себя превосходно, будто заново родился. "Устроим местным монстрам геноцид", я с усмешкой зашел в портал. Наконец-то Я могу больше не прятаться за чужими спинами и сражаться наравне со всеми. Наконец-то. Когда мы вернулись к яме, я проверил свой статус. Имя: Владислав Ливовелонский. Раса: человек слабый. Частота ДНК: 8,79%. Направление развития: Атомос. Базовый навык: полная трансформация абсолютная. Первая виртуальная спираль ДНК: белый тигр. Частота ДНК белого тигра 4,3%. Вторая виртуальная спираль ДНК. Уровень не 13 на 100%. Белый тигр зверь, не вожак, в отличие от Повелителя Ветра. Чтобы получить ДНК Повелителя Ветра, мне необходимо повысить частоту этой виртуальной спирали до 5%. Взвесив все за и против, я вытащил из рюкзака куб с жидким ядром волка урагана. Ребята молча наблюдали за моими действиями. Я надел перчатки и открыл куб, выпуская наружу холодный пар. Аккуратно сунул руку внутрь и вынул жидкое ядро. Для Мэйли найду другое, сейчас важнее самому усилиться. Я приложил серебряную субстанцию к татуировке, и перед моими глазами выскочила надпись. Выберите ДНК. Человек слабый, чистота 8,79%. Белый тигр, чистота 4,3%. Хватило мысленной команды И текст исчез. Жидкое ядро впиталось в татуировку, но она не изменилась. все такая же с точкой на вершине. А вот кровь внутри меня снова нагрелась. Я тяжело задышал, кожа покраснела. Сердце возбужденно стучало в груди. Я проверил статус. Первая виртуальная спираль ДНК. Байху, повелитель ветра. Частота ДНК Байху, повелителя ветра 5,5%. Я облегченно улыбнулся. Отлично. Я уже знал, что система изначального мира называет монстров теми именами, которые им дают люди. Поэтому не удивился, что в статусе тигр зовется Байху, повелителем ветра. Ну что, первым не выдержал Лианг. Он явно хотел подробнее расспросить, но из-за августа и индийцев сдерживался. Проводим августа, я убрал куб с Гелием 3 в портфель. А можно мне с вами, с Надеждой спросил тот. Я же был полезен. Если вы мне поможете стать слабым, я буду еще полезнее. "Нельзя", я покачал головой. "Выдвигаемся сейчас". Мне не терпелось проверить свои новые способности, но не хотелось это делать рядом с Августом. Индийцев я решил принять в нашу организацию, они будут полезны и вряд ли предадут. А вот Августа держать рядом я не хочу. Ребята ничего не спрашивали, знали, что когда придет время, я сам все расскажу. Вы мне обещали еще одно ядро, буркнул Август. В степи много монстров, найдем тебе ядро, спокойно сказал я. И нам не помешает набрать ядер в кубы. Согласна, давайте устроим охоту на какую-нибудь стаю. У Нацука загорелись глаза. Побежали. Мы рысью ринулись к вершине горы. Я посмотрел на высохшее тело повелителя ветра. Никто из монстров не заинтересовался им. Видимо, мой навык высусил вожака досуха, забрав все питательное и полезное. Мы тут столько раз бежали, что монстров на нашем пути не осталось, весело заметил Лианг. Видите, никто не нападает. После слов Лианга лицо Августа задумчиво вытянулось, это заметил не только я. Если ты сюда приведешь людей, вы тут и останетесь, Думиса, продолжая ровно бежать, похлопал Августа по плечу. Подтверждаю, поддержал я. Держи язык за зубами. Август ничего не сказал и только кивнул. Но я-то вижу, что он злобу затаил. Может, прикончить его на всякий случай? Хотя нет, пока не стоит. Как и сказал Лианг, мы зачистили всех монстров на пути от вершины горы до ямы. Новые пока не успели заселить и территории, поэтому путь до вершины был более-менее безопасен. Единственный опасный фактор птицы и стаи. Их перемещение невозможно предсказать, но нам повезло. Как только мы поднялись и снова оказались в степи, я повел ребят туда, где начинается Большой хребет, мост соединяющий две горы. Чем ближе к нему, тем больше монстров, поэтому пересекать мост очень опасно. Впереди кто-то есть. Первым монстров увидел Думиса. Я подал знак, чтобы все замедлились и пригляделся. Это куланы, тихо сказал я. В прошлой жизни, когда я присоединился к каравану и путешествовал с ним, на одной из гор я видел этих монстров, тяжелых куланов. Отличаются от земных сородичей тем, что у них голова больше. Близки к гравитосам земли, их тела очень тяжелые и крепкие. А вожак кулан молот одним ударом головы может скалу в щепке разнести. Я посмотрел на небо, вроде чисто, повернулся к Мирославу и спросил: Мирослава, Можешь взлететь и проверить, сколько в стае особей? В твоем костюме возможно это сделать? Да, сейчас, но потрачу четверть нитрина, полет очень затратный. Это того стоит. Мирослава прикрыла глаза и под восхищенными взглядами индийцев взлетела. Август вовсю пялился на нее, жадно пожирая глазами. Мне снова захотелось его убить. Мирослава поднялась на 3-4 метра над землей. Вижу десять, Нет, одиннадцать куланов. Среди них один большой, у него лоб серый. Справа вдали бежит стая коричневых волков. Слева прямо у самого спуска штук тридцать зелено жёлтых ежей. Вижу одного рогатого монстра, он на камне лежит. Пока все». Мирослава спустилась. Отлично. Я кивнул ей и подозвал всех к себе. Начинаем охоту. Мирослава, на тебе атака. Нацука ты на подхвате. Цельтесь в шею. У этих монстров очень крепкие голова и шкура. Думис, с тебя защита. Лианг, как только вожак подбежит, атакуй кулаком, затем используй захват. Его надо убить как можно скорее. А я, в лесах Август. Не мешайся, бросил я и кивнул Думисе. Ребята уже привычно собрались в группу и побежали вперед. Я, Джао, Аниш, Нитья и недовольный Август неспешно шагали следом. Спустя секунд десять раздались необычные вопли, похожие одновременно на рёв осла и ржание лошади. Куланы заметили ребят и бросились к ним. Бежали куланы быстро, опустив головы вниз и целясь в противников лбами. Но дождь из металлических лезвий остудил их пыл. Сразу трое упали, еще двое захрамали. Леанка атаковал самого большого кулана, вожака, и захватил его, и Мирослава сконцентрировала атаки на нем. В это время до Думисы добежали двое куланов. Их Мирослава не успела атаковать. Но африканец справился и один. облаченный в доспех массы, он треснул куланов по загривкам, откидывая зверей подальше. Блеснули лезвия. Нацука по очереди снесла им головы. еще трое выбрали своей целью Лианга. Но тот резко рванул в сторону, создав сразу два гравитационных кулака. К этому времени вожака уже убили. И Мирослава пришла к Лиангу на помощь, пока Думиси и Нацука добивали раненых. Не прошло и двадцати секунд, как одиннадцать монстров были убиты. Ядро вожака Думиси. Я начал раздавать команды, как только упал последний монстр. Одно ядро Августу, три нити, все остальные в кубы. Работаем быстро. Мирослава, подойди ко мне. Я дождался, когда уставшая девушка приблизится и попросил: "Опиши рогатого монстра, которого видела". Он большой с прямыми рогами, морда странная, горбатая. Какого цвета? уточнил я, поняв, о каком монстре она говорит. Серый, но его нос рога черные. Ты знаешь, что это за монстр? Сайгак-разрушитель, вожак со способностью атома распада, задумчиво ответил я. Стоит ли убивать его? Этот вожак опасен, могут быть жертвы. Аниш, сколько у тебя нитрина? я повернулся к Десять процент. Пярталь много жрать. Тогда возвращаемся в поселение. Это жидкое ядро мне всего три десятых процента дало, возмутился Август. Не повезло, пожал плечами. Нити, те, у тебя сколько? Два точка шесть, тихо ответила она и поклонилась. Спасибо за ваш дар. Уходим сюда, скоро монстры сбегутся. Нацука, зачем тебе голова вжака? Она отрезала голову кулана молота и заворачивала ее в ткань. Продам ее. Уверена, она стоит больших денег. Давай быстрее. Слушай, а зачем нам в поселение? Пойдем дальше охотиться. Во имя то раз сперва переоденься или прикройся. Слушай, я же не виноват. Из-за твоего вида духи откажутся присматривать за нами. Лучше переоденься, поддержал Нацу Кадумиса. Да где я вам одежду возьму? возмутился Лянг. Да и привык я уже. Смотрите, как рельефно. Духи проклянут тебя. Лиань, отойди от меня, Мирослава прикрыла лицо руками. Детский сад, закатила глаза Джао. Лианьк, ты позоришь синдикат. Я тебя выгоняю. Это я вообще-то привел тебя к Владиславу, и ты младше меня по статусу. Я один из основателей синдиката. Тихо, рыкнуя, да мы его слуху долетели звериные шаги. Побежали, больше никого не ждем!» До поселения мы добрались без происшествий. Там попрощались с августом. Он не хотел уходить, но когда Думиса положила ему руку на плечо, его исслед простыл. Мы перекусили и заняли двор одного из домов, который выделили нам власти поселения. План таков. Сначала убиваем сайгака-разрушителя, потом направляемся к яме. Охотимся столько, сколько сможем, и возвращаемся на землю. Думиса, сколько у тебя процентов частоты ДНК после Кулана? «Семь 7,5 пробасил африканец. Самый высокий показатель в группе, у меня семь и два», – заметила Джао. Я не стал озвучивать частоту своей основной спирали ДНК и продолжил. «Яма нам будет полезна, пока не доберемся к десяти процентам, но пробиться выше не выйдет, придется убить более мощных монстров. Я слышала про это, кивнула Нацука. Есть предположение, что надо искать вожаков гораздо сильнее, и тогда частота ДНК продолжит очищаться, но непонятно, как их отличать от обычных. Позже подумаем. В любом случае, в ближайшее время мы будем охотиться там, так что не сливайте никому информацию о местоположении ямы. План ясен, понятен, командир, Алянка отслютовала. Тогда отдыхаем, восполняем нитрины и кварки. Лианг сразу же куда-то свалил, индийцы отделились от группы и вдвоем уселись у лавочки, жадно поедая батончики Мирославы. Любопытно, что они ели все эти дни. Мирослава с Нацука тоже ушли, в итоге остались я Джао и Думиса. Мы легко получаем жидкие ядра, заговорила Джао. Можно подумать, чтобы продавать их в поселении или обменивать на что-то нужное, например, на информацию или услуги. Пока у нас и так все есть, покачал я головой. Не будем тратить энергию на убийство обычных зверей, только чтобы кубы заполнить. Как скажешь, кивнула Джао и вытащила из портфеля полностью металлический топорик и коснулась его пальцем. Я прикрыл глаза и задумался о виртуальной спирали ДНК. Мне жутко хотелось проверить, какие способности я получу, когда активирую её. Стану ли я мохнатым, как тигр? Вырастут ли у меня когти и клыки? Или изменения будут незначительными, но я получу способности повелителя ветра. Может, я смогу управлять степенью трансформации. В зависимости от того, как именно проявит себя виртуальная ДНК, я решу, какую спираль выбрать второй. Послышались шаги. Кто-то быстро приближался. Я открыл глаза и увидел встревоженных Нацука и Мирославу. За ними шла азиатская женщина в мотоциклетной форме. Расскажи ему то, что нам рассказала, потребовала Нацука у женщины. Здравствуйте, господин, женщина поклонилась мне. Я недавно вошла в пирамиду и стоя в очереди, услышала весть о вашем доме. Я напрягся. В нем произошло страшное убийство. Всех жителей, даже слуг и домашних зверей убили. Никто не выжил. Я вскочил и активировал татуировку, чтобы вернуться на землю. В висках стучала кровь, на мгновение я потерял себя. Но быстро обуздал эмоции. Пирамида телепорт все еще формировалась передо мной. Уйди, приказал я женщине. Да, та попятилась. Идите в яму и обрушьте тоннель, поняли? Да, ответил Думиса. Я прикрыл глаза и несколько раз вдохнул-выдохнул. А яме скоро узнают, если уже не знают. И я не хочу, чтобы кто-то проверил ее и обнаружил пещеру с телом гориллы гиганта. Они не только получат дополнительную информацию обо мне, но и тело монстра осквернят. Убейте Сайгака-разрушителя, продолжил я. Передайте через Лянга ядро мне. Если всех моих родных и правда убили, то мне больше нечего делать в Азиатском содружестве. Мало того, раз погибли они, то почему такое же не может случиться с другими? С мамой, с дедом, с Адель? Мне нельзя допустить этого. Аниш создаст портал, Альянс захватом замедлит его, а Мирослава ножами убьет. Целься в голову. Главное, делайте это быстро. Не дайте монстру выпустить дым из хобота. Он разъедает все на своем пути. После смерти отрежьте рога. Это ценный материал, из них можно сделать опасное оружие. Пока я говорил, пирамида окончательно сформировалась. Главное, не умрите. Как только завалите тоннель, уходите на землю. Там я свяжусь с вами. А они шинити могут остаться тут после убийства Сайгака. Им не надо идти к спуску, дайте им еды. Мы знаем, Владислав перебила меня Нацука. Мы не дети, справимся. Отлично. Тогда до встречи. Сжав кулаки, я вступил в пирамиду. Азиатское содружество, Пекин. Я могу смотреть, спросила Люда. Она уткнулась в грудь бомжика младшего, который почему-то увеличился в размерах и теперь был больше нее. Как только началось нападение, бомжик младший учуял неладное. Он стал больше, стащил Люду с дивана, где до этого девочка играла сама с собой в шахматы, и запихал ее под кресло. Сам тоже туда залез и прижал девочку к себе, закрыв ее уши. Люда не сопротивлялась, она уснула. Бомжик младший ждал, пока девочка не проснется и пока живые люди не уйдут из дома. Когда кто-то из них подходил к креслу, под которым прятались обезьяна и девочка, бомжик младший сразу же очень хотел, чтобы человек ушел, и он уходил. Один раз точно так же бомжик младший спровадил убийцу, когда шла зачистка дома. Живые люди вынесли все трупы, но кровь осталась. И вот сейчас бомжик младший Осторожно шел по залитому кровью полугостиной, прижимая Люду одной лапой к своей охнатой груди. "Страшно так пахнет", пробормотала Люда. "Ты бомжика старшего не видишь?" Бомжик младший огляделся и нашел своего старшего игрушечного брата. Он подошел к игрушке и взял ее за ногу свободной лапой. Снова огляделся и уверенно направился на выход. Он еще не знал, что снаружи его ждет очень шумный мир, полный опасностей. Конец первой книги. Читал Вадим Пугачёв.